Выйдя из здания медицинского факультета на Терейро-де-Жесус, шествие пересекло весь город, направляясь к Барре. В наиболее людных местах старшекурсники, сидевшие верхом на ослах, увеселяли зевак шутовскими речами. Жители улиц, примыкающих к площади 2 июля и Кабеси, заслышав призывные звуки труб, заторопились посмотреть на процессию и Дона Флор с подругами не осталась в стороне. Дона Эмина успела заметить, что доктор Теодора стоял за прилавком аптеки, не обращая никакого внимания ни на студентов, изображающих профессоров и общественных деятелей, ни на их шутки. Он мирно беседовал с приказчиком и кассиршей, но как только увидел подружек, стал нервничать. Это удивило Дону Эмино, и, и она решила понаблюдать за аптекарем. Всегда спокойный, сдержанный, при виде подруг он торопливо встал со своего обычного места за прилавком, вежливо поклонился и громко приветствовал женщин. Но сначала, это очень важная деталь, он вынул из жилетного кармана гребенку, и провел ее по своим черным волосам, кстати сказать, без всякой надобности, поскольку прическа его под толстым слоем бриллиантина была безупречна. Спокойствие изменило аптекарю, и он засуетился, как мальчишка. «Я видела, что он надел пиджак, прежде чем поздороваться с нами», сказала Дона Эмина, стараясь найти объяснение поступкам фармацевта. Он был В безукоризненно белой рубашке и сером жилете. Толстая золотая цепь эффектно свисала из кармана, где лежали часы, тоже золотые, доставшиеся в наследство от отца. Складки на брюках были идеально заглажены, туфли начищены до блеска. На пальце сверкало докторское кольцо. Словом, этот высокий мужчина производил очень приятное впечатление подруги любезно ответили на его поклон. Фармацева была в частности всех краях, уважаемом и принятым в лучшем обществе. По свидетельству той же Доны мины приметившей, как видно, все мелочи, глаза доктора Теодора были устремлены на одну лишь Дону Флор, других он будто не видел. И если в этом взгляде нельзя было прочесть вожделение, «Явную заинтересованность нельзя было не заметить. Он буквально пожирал тебя глазами!» Так наблюдательная Дона Эмина определила поведение аптекаря в беседе с Доной Флор. Когда он уже не мог видеть женщин из-за прилавка, он вышел на улицу, а затем, после недолгого колебания, направился следом за подружками. Заняв позицию недалеко от них, так что ему были видны большие часы на площади Святого Петра, аптекарь старался оставаться незамеченным. Потянув за золотую цепь, он вытащил свои часы и улыбнулся точности швейцарского хронометра. Донна Норма и Донна Амелия, чтобы ничего не упустить, забрались на скамейку. Остальные пристроились вокруг, поднявшись на цыпочки, Укрывшись за башней с часами, доктор Теодора с благоговением следил за каждым движением Доны Флор. Дона мина, продолжавшая наблюдать за ним, утверждала, что фармацевт почти не смотрел на студентов, пока первокурсники с выкрашенными в оранжевый цвет лицами исполняли танец смерти, а старшекурсники пили пиво и газированную воду. Доктор Теодора улыбался только тогда, когда улыбалась Дона Флор, и аплодировал, если аплодировала она, не спускаясь вдовы восхищенного взгляда. Дона Эмина дернула за юбку Дону Норму, которая, стоя на скамейке, громко хлопала в ладоши, но та сначала не поняла, на кого ей показывает глазами подруга. Наконец, увидев фармацевта, она с изумлением воскликнула Ты только подумай вот неожиданность удивительную новость тотчас сообщили донии Амелии и дони марии до карма доктор теодора спрятавшийся за башней с часами не отрывает глаз от доны флор